Глава 7. Рыцарь у камина. Епископ Невиль служил в литургию в великолепном соборе Йорка-Минстере. Со своего возвышения он видел внизу море плеч и голов прихожан. Взгляд его скользил по лицам, пока он не приметил рослого молодого мужчину слева от алтаря, и все оставшееся время службы старался не потерять его из виду. Это был Майзгрейв. Он стоял в свете королевской четы, но, как отметил про себя епископ, заметно выделялся среди остальных придворных, и хотя рыцарь держал себя невозмутимо, все же Невиль решил, что жизнь при дворе еще не наложила на него тот особый отпечаток высокомерия и цинизма, столь характерный для окружения Эдуарда IV. Складывалось впечатление, что Майзгрейв томится и скучает при дворе вдали от вересковых пустошей, где на скале высится его замок Нейворт, а лучники с башен замка окидывают взглядами волнистые гряды чевецких гор. После службы, когда прихожане стали расходиться, Невиль отправил монаха, чтобы тот передал рыцарю приглашение епископа к ужину. Филипп Майзгрейв прибыл вовремя. Он казался спокойным, хотя его преподобие и знал, что в глубине души тот недоумевает, чему обязан, неожиданным вниманием епископа Йоркского. Была пятница, постный день, и к столу подавали лишь рыбные блюда. Великолепный осетр, свежий тунец, нежнейшая паровая форель – все было мастерски приготовлено и приправлено тонкими соусами. Гасконское вино, густое и золотистое, искрилось в кубках. Епископ Невель, всегда воздержанный в еде, лишь слегка прикасался к пище, тогда как его сотрапезник молча отдавал должное изысканному ужину, порой выжидательно поглядывая на его преподобие. Тогда епископ слегка кивал, словно подбадривая и благословляя сэра Филиппа к продолжению. «Какой аппетит!» — невольно подумал его преосвященство. «Какие зубы! Какой желудок! Вот кто не страдает, подобно мне от изжоги и скверного пищеварения!» Вошел слуга, чтобы поправить свечи и подбросить дров в камин. Пахло воском, ладаном, корицей и лекарственными травами. Закончив, сэр Филипп омыл по придворному обычаю кончики пальцев розовой водой и, вытирая их льняным полотенцем, заметил. «Посланец сообщил, что ваше преосвященство желает побеседовать со мной. Вы же пока довольствовались тем, что предоставили мне возможность убедиться в превосходстве епископской кухни над тем, что подают при дворе». «Да, сын мой, мне необходимо кое о чем вас попросить». «Попросить? Разве у могущественного епископа Йоркского могут быть основания о чем-то просить бедного рыцаря из пограничья? Это некоторое преувеличение, ведь ваша женитьба оказалась небезвыгодной, к тому же я слышал, вы в чести при дворе. Первая милость, какую оказал мне Эдуард Йорк, отнял у меня возлюбленную». «Но он дал вам взамен леди Меган Перси, богатую наследницу славного и могущественного рода». На это сэр Филипп ответил саркастической усмешкой. В камине обрушились поленья, взметнулся столб искр, осветив открытое горделивое лицо рыцаря. Епископ, прищурясь, взглянул на него. «А ведь я, пожалуй, склонен поверить, что король ревнует к нему Элизабет и отсылает сэра Филиппа от двора только по этой причине». У рыцаря было смуглое лицо с крепким подбородком, чуть впалыми щеками и резко очерченными скулами. Длинные светло-русые волосы сэра Филиппа мягко велись от сырого вечернего воздуха и, обрамляя лицо, не спадали на лоб и плечи. Черты лица его были соразмерны и приятны, а взгляд глубоких синих глаз, казалось, мог проникнуть в самые потаенные уголки человеческой души. Между густыми, прямыми бровями рыцаря пролегла глубокая бороздка. След тревожных раздумий. Это был тот тип северного воина, в жилах которого смешалась кровь норманов, саксов и шотландских племен. Лишь его смуглота свидетельствовала о примеси более южной крови его матери-француженки. «Я слышал, вас отправляют графу Ворвику?» Приподняв бровь, Филипп вопросительно взглянул на епископа. «Это так. Когда вы едете?» Минуту помолчав, воин ответил. «Через три дня». «Правдив». «Скверный придворный». «Я уверен», — начал епископ, — «что король сделал верный выбор. Я слышал, вы свободно изъясняетесь на языке своей матери». «Вполне». «Кроме того, вы искусный воин, преданный королю, а о вашем отряде ходят легенды, послание короля в надежных руках». Филипп немного подался вперед, не сводя пристального взгляда с епископа. «Но ведь о моей поездке за море известно считанному числу лиц. Откуда же вы, родной брат врага короля, можете знать о ней?» «О, сын мой, нет таких событий, происходящих при дворе, которые не становились бы известны церкви», — с улыбкой парировал епископ. «Это не ответ. Уж не намекаете ли вы, чтобы я, глава епархии, исповедовался перед вами, сэр-рыцарь?» Филипп откинулся в кресле и какое-то время размышлял. «Должен ли я сообщить королю, что вам известно о моей поездке?» – спросил он наконец. Епископ встал и прошелся по комнате. Углы ее тонули во мраке, лишь стол подле камина, и выпрямившийся в кресле рыцарь оставались освещенными. Унизанный перстнями холеной рукой Джордж Невель провел по своей душистой бороде и неспешно заговорил. До меня не раз доходили слухи об удивительной отваге, с какой вы, сэр, рыцарь, ведете войну на границе с Шотландией, и, еще не зная вас, я проникся к вам уважением. Порасспросив, я выяснил, что вы остались в юности сиротой, но смогли в это тяжелое время отстоять свои родовые владения и честь. Теперь, по милости королевы Елизабет, вы стали придворным, приближенным короля, а это значит, что время рыцарской доблести для вас миновало. Тот круг, где вы сейчас вращаетесь, обязывает к лести, поклонению и хитрости, и как муха становится жертвой хитроумной паутины, так и вы невольно оказались в сети интриг высокородных особ. Увы, сын мой, такова жизнь у трона, и тот, кто не принимает этих законов, неизбежно гибнет. Такая участь может ожидать и вас, и здесь не в силах помочь нередкостное искусство владения оружием, неотчаянная храбрость». Вот недавно вы, сэр Филипп, с горечью заявили, что наградой за верную службу Йоркам стало то, что король лишил вас возлюбленный. Королям, как известно, не перечит. В ваших же словах звучал упрек. Достаточно прознать об этом его величеству и былому сопернику не миновать опалы. Далее. Вы, если не ошибаюсь, решили известить монарха, что его тайные планы стали известны брату его злейшего врага. Господь Всемогущий, я верой и правдой служу церкви и надеюсь, что на этой ниве изволением Всевышнего смогу сделать еще много доброго. Однако, если вы начнете наговаривать Эдуарду на меня, мне грозит заточение, паства моя лишится пастыря, а сам я, в конце концов, головы. Впрочем, есть средства обезопасить себя. Он повернулся к сэру Филиппу. Вам, я думаю, нравится епископский дворец, сэр. Не правда ли, если не считать Минстера и городской ратуши, это красивейшее здание в Йорке? Прекрасная архитектура, цветы отцы, хозяйничавшие здесь до меня, строили отменно. Я же только кое-что усовершенствовал. Между прочим, стоит мне слегка нажать на эту пружину под распятием, и плита, на которой стоит ваше кресло, опустится, и вы окажетесь в месте, которое лучше не упоминать без нужды. Мне показалось, вы вздрогнули. Епископ легко взмахнул рукой. «Не волнуйтесь, сын мой, я не стану этого делать. Я просто даю вам понять, что не всегда стоит так открыто говорить о том, о чем думаешь, ибо это, видит Бог, может сослужить вам худую службу». Филипп какое-то мгновение молчал, не сводя с епископа глаз. «Должен ли я считать, что вы говорили как доброжелатель?» Епископ поднял глаза и перекрестился. Эти слова шли от души. «В таком случае либо вы во мне нуждаетесь, либо по каким-то неясным для меня причинам вы, ваше преосвященство, испытываете ко мне расположение». Епископ опять провел рукой по бороде. По его тонким губам скользнула усмешка. «И то, и другое, сын мой, и то, и другое». Рыцарь встал и шагнул к камину. Его широкая спина почти скрыла пламя. «Какая мощь!» — невольно подумал епископ. Хорошо иметь такого воина на своей стороне. «Ваше Преосвященство», — не оборачиваясь, сказал Филипп, — «я отправляюсь во Францию, где ваш брат экипирует войска, чтобы обрушиться на Эдуарда Йорка. Мне надлежит доставить ему послание. Вы же...» — он кивнул сам себе. «По всей видимости, вы хотите, чтобы я передал Ворвику какое-то известие, но не будет ли это изменой моему королю, которому я присягнул на верность?» «Эдуард Йорк оказал мне великую честь, не лишив своих милостей после того, как мой брат Ричард перешел на сторону Ланкастеров, с достоинством парировал епископ. Я не намереваюсь выступать против короля Эдуарда. Это дело военных. Духовные особы обязаны блюсти мир, ибо в Писании сказано «блаженны миротворцы». И я всеми силами сердца молю Господа о том часе, когда пресекутся кровавые распри и покой осенит детей божьих в этой стране. Чего же вы хотите от меня? Весьма небольшой услуги, сын мой». Джордж Невель, не спеша опустился в кресло и, отпив глоток из высокого кубка, проговорил. «Во Франции, сэр Филипп, в стане моего брата находится некий сквайр Хьюго Дебич. В Англии его земли конфискованы в пользу короны, а его сын... 14-летний мальчик остался без крови и пропитания. Из простого милосердия я решила отправить отрока к отцу, ибо юноша пребывает в бедственном положении. Хьюго Дэбич оказал мне в свое время немало услуг, и было бы справедливо отплатить ему добром». «Преподобный отец», — возразил Филипп, — «известно ли вам, что путь наш лежит через бунтующую страну, через бурное море, и в пути нас постерегает немало опасностей? Не лучше ли определить отпрыска почтенного сэра юга в одну из зверенных вам обителей и таким, куда более надежным способом оказать услугу его родителю?» «Мне известно, что путь ваш нелегок», — со вздохом сказал епископ. «Но, я думаю, грешно разлучать сына с отцом. Мальчик всей душой рвется к нему. Оставить при одной из обителей? Видели бы вы этого, сорви голову. Он и неделю не выдержит строгого монастырского устава, а делать ему поблажки я не намерен, дабы не вводить в искушение других монахов. К тому же пути Господни неисповедимы, и кто поручится, что Хюга Дейбич сможет вернуться в эти края и обнять сына? Рыцарь молчал. Лицо его казалось изваянным из бронзы. Он что-то заподозрил. Чтобы прервать размышления Филиппа, епископ хлопнул в ладоши, вызывая слугу. — Приведите сюда Алана, — приказал он. — Вы, сэр Филипп, сейчас сами убедитесь, какое это неглупое и живое существо. К тому же он неприхотлив и не станет большой обузой, отлично держится в седле, я отдам ему доброго коня, а вы получите известную сумму на дорожные расходы. Ну вот, я уже слышу его голос. И в самом деле из-за дубовой двери донеслись звонкий голос и безудержный смех, странно прозвучавший среди торжественной тишины покоев. Филипп невольно обернулся. Дверь распахнулась, и появился тот, кого называли Аланом. Не входя, подросток привалился к косяку двери, сотрясаясь от хохота. За ним маячила испуганная фигура монаха-прислужника, в руках которого дымилась погасшая свеча. Переступив порог, Алан пересек покой и просто рухнул в кресло, в котором перед тем сидел Филипп Майзгрейв. Епископ резко поднялся. «Что означает сие?» Сурово осведомился он, невольно покосившись на Филиппа с интересом глядевшего на подростка. «Там свеча!» Больше мальчик не мог вымолвить ни слова, заходясь от хохота. Монах, переступивший порог следом, торопливо начал пояснять – «Ваше Преосвященство! Сквозняк задул свечу! Я ступился в потемках, упал!» Мальчишка все покатывался со смеху. «И скатился по лестнице!» — закончил монах. «Я едва успел отскочить!» — выдохнул Аллан. «Святой отец запутался в сутане, не удержался на повороте и кувыркался по ступеням до тех пор, пока его не изловили стражники внизу!» Мальчик даже всхлипнул от смеха. Такое поведение в присутствии духовного лица было вопиющим. Епископ нахмурил брови и, подойдя к племяннице, силой встряхнул ее за плечи. «Опомнитесь, сын мой! Ведите себя пристойно, ибо что может подумать о вас этот рыцарь?» Смех застыл на устах Анны. Только сейчас она заметила этого высокого синеглазого человека, строго глядевшего на нее. Она потерялась под этим взглядом и, словно ища поддержки, обернулась к дяде. Лицо епископа оставалось сумрачным. Он приблизился к Филиппу Майсгрейву. «Сын мой, позднее я передам для содержания юноши достаточную сумму, пока же возьмите вот это». И он вложил в руку рыцаря увесистый кошель. Филипп подбросил его на ладони, монеты соблазнительно звякнули. И все же что-то было в этом не так. Неожиданно в сумраке раздался голос мальчика – «Ради всего святого, сэр, возьмите меня с собой. Именем Христа и его причистой матери умоляю вас. Я не буду помехой в пути и стану вести себя тихо, как мышка. Ем я мало, могу долго не спать и выдержу любую скачку. Мой отец научил меня многому. Если понадобится, смогу приготовить ужин, вычистить оружие или разбить палатку, а еще и неплохо стреляю из арбалета». Не зная, что еще добавить, мальчик развел руками и внезапно упал перед рыцарем на колени. «Увезите меня во Францию, сэр-рыцарь! Мне нестерпимо оставаться здесь, слабым и беззащитным. Я очень хочу к отцу. Разве это худое дело соединить отца и сына? А если я окажусь совсем плохо, лучше бросьте меня на дороге!» В его глазах стояли слезы. Сэр Филипп, взяв мальчика за плечи, одним движением поднял его с колен. «Для начала твоему отцу следовало научить тебя не плюхаться перед первым встречным на колени». Это прозвучало как пощечина. Анна выпрямилась. Может, отец и воспитывал меня не как должно, но лишь ему я дам отчет о своем поведении и не намерен выслушивать упреки от первого встречного». Филипп приблизился, разглядывая это гневно вспыхнувшее лицо. Глаза мальчика, по-женски красивые, смотрели прямо и твердо. «А ты мне нравишься, паренек», — вдруг сказал рыцарь и потрепал Анну по щеке. «Из тебя в свое время получится настоящий рыцарь, если перестанешь лить слезы. Ты поедешь со мной». Сэр Филипп улыбнулся. Странно было видеть такую нежную и светлую улыбку на этом обветренном суровом лице. Потом он заговорил с епископом, Анна же опустилась на подставку у камина и подбрасывала в него дрова, а когда огонь разгорелся, не отрываясь, глядела на рыцаря, на его мягкие кудри, сильную стать, вспоминая его прикосновение, прикосновение огрубевшей от меча и конских поводьев руки, которая только что ласково коснулась ее щеки. Потом Филипп Майс-Грейв собрался идти, сообщив, когда ей следует прибыть к нему. Неожиданно для епископа и себя самой Анна вызвалась посвятить ему факелом и сопровождала рыцаря до тех пор, пока он не вскочил в седло во дворе и не скрылся подаркой ворот. Она даже не расслышала, когда к ней тихо подошел епископ, лишь чуть вздрогнула, когда он положил ей на плечо руку. «Вы готовы отпустить меня с этим рыцарем, дядюшка?» Епископ взял из ее рук факел. Он честный человек, а в наше полное лжи и коварство время это много значит. К тому же у меня нет иного выхода. Как бы ловко я не прятал тебя, вокруг полно предателей, готовых в любую секунду отдать тебя Йоркам. Оставить тебя здесь нет никакой возможности. Анна зябко поежилась. Считанные дни оставалось ей провести подле родного человека, чтобы затем верить себя незнакомому рыцарю Майсгрейву. Молитесь за нас, дядюшка. Тихо сказала она.